Глава шестая. Вужалка Жули. Не стоит дарить себе обманчивый покой мыслью о том, что его величество неведомы имена всех дочерей его. Его величество выше имен привязанностей. Но если пострадает дочь его, обидчику надлежит заплатить так, будто пролил обидчик этот кровь его. Жизнеописание Ужиного царя. Том 2. Пилигрим понимал, что глупо винить себя за случившееся. Многим хотелось бы изменить собственное прошлое, отстирать, переписать, дорого заплатить, чтобы все закончилось иначе. Но так не делается, правила игры одни на всех, кроме разве что предсказателей, причем толковых, а не таких, как Див. Однако даже они иногда ошибаются, а уж ведьмары в этом отношении и вовсе не отличаются от людей. Он даже не заметил, когда сбился с пути и оказался в болоте. Пожалуй, еще в доме Дива, просто осознал он это не сразу. В глубине души Пилигрим давно уже опасался, что не справится и не удержится. Однажды он кому-то навредит. Но то, что его жертвой должна будет стать именно она, ударило особенно больно. Он не собирался признавать это, но рада ему нравилось. Она оказалась лучше, чем он ожидал. Больше, чем просто одна из династий толмачей. Она никак не должна была платить за его ошибку. Поэтому Пилигрим и отказался от задания. Он сам себя запер в квартире, как в клетке. Он ожидал, что от этого будет лучше. Он получит достаточно времени, чтобы покопаться в книгах и найти решение проблемы до суда. Но, как водится, одних благих намерений оказалось недостаточно. В книгах не было ответов, потому что его ситуация стала уникальной. Он лишился привычных ориентиров и возможности выпустить злость. Травы не помогали, соль едва сдерживала его. Это было похоже на падение собледеневшего склона. Пилигрим понимал, что происходит, он просто никак не мог это остановить. И вот тогда явилась она. Рада вряд ли понимала, какой опасности она себя подвергла. В первое время, когда она только вошла, ему понадобилась вся сила воли, чтобы держаться на почтительном расстоянии от гости. То, что засело внутри него, рвалось на волю, оно хотело охотиться. Пилигрим понятия не имел, сколько он продержится, а объяснить ей всю правду не мог. Такие, как она, не уходят от чужой боли, а стараются помочь. Она бы бросилась к нему, попыталась бы обнять или за руку взять. Что там эти сентиментальные девицы считают достойным лекарством для души? Он не представлял, что было бы, если бы она дотронулась до него тогда. Он почти не сомневался, что сорвется. Но чем дольше она говорила с ним, тем легче ему становилось. Пилигрим такого не ожидал, однако не заметить не мог. Рада привлекала его к расследованию, а тот, кто жил внутри него, находил в ее словах обещание охоты. Это обещание работало куда лучше, чем травяные сборы. Оно успокаивало и возвращало Пилигриму контроль над собственной жизнью. Он должен был рискнуть и помочь ей. Во-первых, чтобы защитить Раду, потому что она опять ввязывалась во что-то непонятное. А во-вторых, чтобы спасти самого себя, потому что за последние дни ее визит стал лучшим, что с ним случилось. И все равно Пилигрим не пошел с ней сразу, не мог просто. В последнее время он не смотрел в зеркала, завесил их тряпками и все. Но он догадывался, что в таком виде ему лучше на улицу не выходить. Тогда ему придется объясняться не с городстражами, а с обычной городской милицией. Рада и сама все понимала, она-то его видела. Поэтому она легко согласилась дать ему паузу и покинула его темную душную квартиру. О том, какое впечатление у нее осталось после визита в эту нору, Пилигрим предпочел не думать. Это снова возвращало его к рассуждениям о прошлом, которое нельзя переписать. Он направился в тесную ванну и убрал полотенце с зеркала. Что ж... Зрелище оказалось именно настолько паршивым, насколько он и ожидал. Пилигриму оставалось лишь исправить то, что можно, не задумываясь о том, кем он мог бы стать очень скоро, если бы сегодня не получил вот этот неожиданный повод выйти из дома. Это отняло больше времени, чем обычно, и все же ему удалось избавиться от образа опустившегося наркомана. К ради он присоединился почти нормальным, будто только что выкарабкавшимся из тяжелой болезни, но не более того. Рада все это время дожидалась его на лавочке возле подъезда, под старой развесистой алычой. Его спутница где-то добыла о себе молочный коктейль и неспешно подтягивала напиток через трубочку, наслаждаясь лучами солнца, добиравшимися до нее через густую зеленую листву. Рядом с сумкой лежал планшет, но на него Рада больше не смотрела. Услышав, как хлопнула дверь, она повернулась к пилигриму и улыбнулась ему. «Наконец-то! Я уже решила, что ты там опять спать завалился среди волшебных сушеных кустов!» «Приятно видеть, что ты пришел в себя». «Давай по делу», — проворчал Пилигрим. Он пока не решался смотреть ей в глаза. «Ты же меня не просто так вытащила». «Можно подумать, ты так занят был. Ну давай по делу, что уж там. Начать это дело я предлагаю с беседы с вужалкой, которая и приволокла в Минск лампаду». С вужалками Пилигрим был знаком не понаслышке. Они жили в разных городах, не только в столице. Формально они считались принцессами, потому что каждая из них и правда была дочерью ужиного царя. Однако царь был всего один, поэтому его и почитали. Престола же вообще не существовало, так что девушкам этим нечего оказалось наследовать. Значение имел только сам титул ужиного царя, он переходил к сыну, единственному наследнику, рожденному за целое поколение. Дочерей же рождалось очень много, столько, что сам ужинный царь не запоминал их, а фамилии им давались материнские. Хотя по традиции царю все равно полагалось их любить, и он старался как мог. Все его дочери жили в достатке и сами себя причисляли к аристократии. В мире нечисти на них смотрели снисходительно, и по-настоящему опасались только тех, кому магических способностей досталось побольше. «Ты вычислил ту вужалку, которая нам нужна?» — поинтересовался Пилигрим. «Ага, на нее же данные изначально были. Жюли Мазуркина. «Чего? Серьезно? Вот прямо так?» «Жюли и Мазуркина?» «Не слишком вероятно», — фыркнула Рада. «Скорее всего, по паспорту она окажется какой-нибудь Юлией. Но ей кажется, что быть Юлией слишком просто и недостаточно почетно для принцессы. Она всюду подписывается Жюли. А может, матушка у нее со странностями и изначально так назвала дочь. Но я все-таки считаю, что это ее фишка». «Почему?» потому что достаточно просмотреть ее соцсети, чтобы понять, она не очень-то довольна страной, в которой ей довелось родиться. Жюли Мазуркина была наследницей бизнес-леди, владелицей сети ресторанов. Ее отец для широкой аудитории оставался неизвестным, а бизнес-матери пошел в гору как раз с рождением дочери. Так что можно было предположить, женщина прекрасно знала, с кем связалась, и извлекла из союза с ужином царем максимальную пользу. Благодаря этому Жюли с детства получала все, что угодно. Она много путешествовала, изучала иностранные языки, высшее образование получила во Франции. Где-то между всеми этими перелетами в ее сознании появилась и закрепилась вера в то, что все лучшее, вся истинная цивилизация сосредоточена ближе к той части света, куда заходит солнце. Ну а тут – те, кто остался, и то, что осталось. Не то чтобы плохое, просто не такое, не лучшее, вторичное и не модное. Она подчеркивала, что ее места силы, они все там, за горизонтом. И одежда у нее только от именитых брендов, и обувь дизайнерская. А сумки для нее и вовсе создает знакомый итальянец. С таким подходом ей вполне логично было переродиться из Юли в Жюли. Странно даже, что фамилию не тронула, Осталась Мазуркина, а не какой-нибудь Ла Мазури. А может не странно, может это мать ей пригрозила, чтобы играла, да не заигрывалась. Потеря местной банковской карты стала для Жули более весомым аргументом, чем романтика заграничных далей. С друзьями была примерно та же история. Она признавала только иностранное производство. Нет, местная мелкая нечисть тоже бегала за вужалкой, всегда так было. Но к таким почитателям Жюли относилась со снисхождением, граничащим с презрением. Их она считала свитой, а вот настоящих друзей искала там, где и тусовалась. Только с такими друзьями она вывешивала совместные фото в соцсетях. «Что любопытно, фотки с Лией она старательно подтерла», — сообщила Рада. «И в друзьях у нее лампады больше нет, видимо, заблокировано. «Так может, это вообще ошибка? Ты не ту вужалку нашла?» «Как думаешь, сколько в этом городе вужалок по имени Жули?» «Нет, это она. А вот такое отрицание якобы близкой дружбы — это не случайно. Я вижу две возможные причины. Первая — Жули всерьез считает, что Лия ее продинамила, — Удрала из страны тусить дальше, наплевав на ее приглашение. Вторая, Жюли знает, что произошло с лампадой на самом деле, и опасается тоже огрести. А просто поссорились и расплевались навеки не вариант? Нет, конечно. Это же не настоящая дружба, а престижная. Ее покупают за большие деньги и просто так не выкидывают. Пилигрим лишь усмехнулся, но тему предпочел не развивать. Он явно не тянул на эксперта в дружбе как таковой, а уж в женской дружбе тем более. Жюли выкладывала в соцсети всю свою жизнь, поэтому пользоваться ресурсами град-стражи, чтобы найти ее, не пришлось. Бужалка давно уже сообщила всем желающим, что сегодня будет на показе коллекции современных дизайнеров, который пройдет в здании Национальной школы красоты. Жюли скорбно жаловалась, что это, конечно, не Милана, не Париж, но иногда нужны контрасты, да и вообще у нее там знакомая коллекцию выставляет, вот и пригласила ее прийти. Словом, Вужалка будто оправдывалась за то, что вышла в свет в родном городе. У нее почти все записи были такие. Пожалуй, это должно было раздражать, а Пилигрим ее жалел. Она ведь никогда довольна не будет. Представителей других видов нечисти и более сильных в любой стране признавали. Но Вужалка? Те, перед кем она преклонялась, вряд ли ее когда-нибудь воспримут всерьез. Так и будет всю жизнь метаться. Или пытаться завоевать себе место через связи с такими нелюдями, как Лампада, местными и признанными. Лея была для нее не подругой, а достижением, причем важным. Жюли не должна была ее отпускать просто так, если ее мнение вообще учитывалось. Показ проходил в центре города, можно было не медлить. Квартира Пилигрима располагалась на окраине. Насколько он понял, пускали туда не всех, а только избранных и по пригласительным билетам. Пилигрим ожидал, что это станет проблемой, и напрасно. Рада с кем-то переписывалась почти все то время, что они были в метро. А когда они добрались до школы красоты, их у главного входа встретила молоденькая девушка в пышном розовом платье. Торопливо вручила два пригласительных и куда-то ускользнула. «Не ожидал, что ты у нас дома со связями», — оценил Пелегрим. «Зря смеешься. С толмачами многие хотят дружить. Когда с нами дружат, мы игнорируем некоторые мелкие нарушения правил и приводим прибыльных клиентов». Ты только что призналась стражу в нарушении закона. Снова. «А ты разве при исполнении?» С невинным видом осведомилась Рада. «Никогда бы не подумала. Арестуешь?» «Ограничусь устным предупреждением». «Вот. Я тоже при таких нарушениях ограничиваюсь устным предупреждением. И все счастливы. Если ты закончил меня устно предупреждать, начинай смотреть в оба. Я тут заглянула на страничку Жули. Она уже зачекинилась где-то здесь». «Иногда я понимаю, что слишком стар для разговоров с тобой». «Короче, она где-то здесь, и нам лучше ее найти, пока ей не стало скучно и она не удрала». Сказать было легко. Выполнить куда сложнее. Пилигрим уже успел просмотреть несколько фото Жюли Мазуркиной и был вынужден сделать вывод, что самопровозглашённая принцесса ничем не примечательна. Невысокая, чуть пухловатая, хоть и неполная. Лицо круглое. Черты самые обычные, уж никак не аристократические или заморские. Над глазами толстые темные брови, которыми наверняка очень гордился какой-то мастер из салона красоты. Волосы длинные, выкрашены в блонд и разделены на пробор ровно посередине. Все это делало жули, похожие примерно наполовину девушек, собравшихся в этот день на модные показы. Они носили платья с кроссовками, или укороченные джинсы с белыми майками, или мешковатые деловые костюмы. Они таскали с собой крошечные сумочки и большие смартфоны. От них, вроде как таких разных и уникальных, ребило в глазах. Пилигримы вспомнились все те картинки из интернета с дурацкими заданиями, вроде «найди кота среди сов». Пилигрим мог бы положиться на запах, он у жалок должен быть специфическим, если верить теории. Но проверить эту теорию здесь не удалось бы. Каждая из гостей наверняка хотела показать окружающим, что она в состоянии позволить себе дорогой парфюм. Пилигрим не видел иных причин, по которым нужно было поливаться духами так щедро. То, что по отдельности было вполне приятными запахами, здесь сливалось в немыслимое облако, удушающе сладкой вони, от которого уже кружилась голова. Рада осторожно дотронулась до его плеча и спросила. «Ты в порядке?» «Конечно», — отозвался Пилигрим. «С чего бы мне быть не в порядке?» «Ты выглядел каким-то растерянным». «Надо же!» — Пилигрим не ожидал, что она заметит. Да, из-за всех этих одинаковых мордашек и удушающих запахов он был сбит с толку, но постарался это скрыть, как обычно. То ли он из-за своего нынешнего состояния начал терять хватку, то ли Рада оказалась внимательнее, чем он предполагал. Все под контролем. Надеюсь на это. Долго бородить по Холлу им не пришлось, начинался первый показ. Это было к лучшему. Там все эти девицы перестанут мельтешить, рассядутся рядами... и у пилигрима появится возможность рассмотреть каждую из них. Ну а то, что в зале поджидал полумрак, его не смущало. У его нынешнего состояния были свои преимущества. Они с радой устроились у стены, рядом с фотографами. Отсюда открывался самый удачный обзор на зрителей. А ярко освещенный подиум и вовсе было видно из каждого уголка зала. Однако это пилигрима как раз не интересовало. Он вполне искренне считал, что не на что там смотреть. Вещи, которые демонстрировали модели, мало чем отличались от того, что он видел в витринах магазинов. Конечно, экспертом он не был и не сумел бы отличить тончайший натуральный шелк от какого-нибудь искусственного попроще. Но Пилигрим и не пытался. Он давно уже отчаялся понять хоть что-то в мире моды. Так что пока все вокруг смотрели на платье, он смотрел по сторонам. Он не сомневался, что жули здесь будет. Она бы не явилась так рано, если бы не собиралась посетить показ. И он оказался прав. Лицо с фотографией наконец мелькнуло среди зрительниц. «Левый сектор первый ряд», — шепнул он своей спутнице. «Видишь ее? «Ага, вижу. Что делать будем? К ней так просто не подойдёшь». Дело было даже не в том, что на первых рядах расположились обладательницы особых приглашений. Просто там все оставались на виду, и жули окружали подружки из ее свиты, одинаковые и навязчивые. «Если подойти к ней прямо сейчас, беседу заснимут десятки мобильных телефонов, и все тут же окажется в сети. Это было не нужно им в любом случае, а уж при том, что расследование они вели неофициально, тем более». «Дождемся, когда показ закончится, и постараемся ее где-нибудь перехватить», — решил Пилигрим. «На сегодня запланировано много показов. Перерыв между ними будет от силы минут 15-20». «Значит, нам придется поспешить», — Не похоже, что показ интересовал Жюли. На подиум она бросила лишь пару равнодушных взглядов, все остальное время она позировала фотографом. Когда шоу было завершено, она бесцеремонно поднялась со своего места, не дожидаясь пока отклонится дизайнер, и направилась прочь. Это было к лучшему. Многие зрители сидели пока на своих местах. Жюли не обязательно было разыскивать в толпе и беспокоиться о случайных свидетелях. Поэтому пилигрим сразу же последовал за ней, делая все, чтобы Рада по возможности оставалась рядом, но всегда у него за спиной. Он ожидал, что Жюли снова направится фотографироваться или беседовать с кем-то, или засядет в кофейне. Однако она свернула куда-то в сторону, к пустующим коридорам, которые для гостей не предназначались, да еще и одна. Это сбивало с толку, но лишь добавляло причины идти за ней. «По-моему, она нас заметила», — шепнула Рада. Она ни разу даже не посмотрела в нашу сторону. Это ты так думаешь. Жюли не должна была их обнаружить. Еще до того, как стать градстражем, пилигрим был охотником. Он умел оставаться незаметным. Да и потом в поведении он разбирался. Он не сомневался, что Жюли по ним даже не скользнула взглядом. Однако для вужалок, очевидно, были свои правила. Когда они повернули за угол, они обнаружили Жюли, стоящий посреди полутемного коридора. Она не направлялась ни к какой двери, ей нечего было здесь делать, кроме как наблюдать за ними, холодно и зло, совсем по-змеиному. «Вы еще кто такие?» — спросила она. «И не надо мне блеять про совпадение, только время зря потеряете». У вужалок и правда был особенный запах. Тут теория правду говорила. Запах сырой земли и прелой листвы, запах осеннего леса. Жюли попыталась скрыть это духами с ароматом нарцисса, но не получилось. А еще Пелегрим начал подозревать, что и она вполне могла распознать их по запаху. Его так точно. Это не совпадение, мы искали вас. Признала Рада, выглядывая из-за плеча своего спутника. Нам нужно поговорить. О чем это? Алия Митриаде. В этот момент Пилигрим следил за вужалкой особенно внимательно. Ему было любопытно, как она отреагирует на упоминание бывшей подруги. Если бы Жули испугалась, это вполне могло означать, что она причастна к похищению. Но Жули не испугалась, она разозлилась. Опять она? Я уже сто раз повторила, что понятия не имею, куда пропала эта дура неблагодарная. Вы что, из город стражи Мы из Толмачей. Мы хотим поговорить о ней, потому что... «Да мне плевать, почему это нужно вам», — прервала ее Жюли. «Я знаю, почему это не нужно мне, вот это главное. В следующий раз я буду говорить о ней только если меня вызовут в градстражу, стражу причем письменно. А теперь прочь с дороги!» Она и правда собиралась уйти, но Пилигрим просто не мог этого допустить. Ему было немного непривычно действовать без тех преимуществ, которые дарил ему знак град -стражи. Но Рада права, сейчас лучше на это не ссылаться». так что приходилось полагаться в основном на блеф. Он не собирался применять против Жюли грубую силу, но она-то об этом не знала. Если она расшифровала его запах, она должна была знать, на что он способен. Поэтому Пилигрим преградил ей путь, а она испуганно шарахнулась от него. «Поговорить все-таки придется», — предупредил Пилигрим. «Но есть и хорошая новость. Много времени это не займет. Расскажешь про лампаду и пойдешь снова смотреть на тряпки». «А чтобы беседа прошла поприятнее, говорить буду я, а он просто рядом постоит», — поспешно добавила Рада. «Казалось, что деваться Жюли некуда. Она наверняка выбрала этот коридор наугад и не знала, что находится за закрытыми дверями. За спиной у нее осталось только окно, путь к лестнице преграждали пилигримы Рада. Ей следовало смириться и поговорить, как будто это так сложно». Однако для Жули очевидно, было неважно, сложно это или нет. Гордость ей была важнее. Сообразив, что никакого законного права допрашивать ее у них нет, она тоже решила не держаться за закон. Она нагло ухмыльнулась им и распалась на десятки маленьких юрких змеек, которые тут же расползлись в разные стороны. Ловить их было бесполезно, слишком много их оказалось, слишком быстро они двигались. Наблюдая, как Жюли исчезает за дверями, Пелегрим мог выдать лишь одно. «Да твою ж мать змеиную!» «У нее змеиный отец», — уточнила Рада. «Мне другое любопытно. Как она умудрилась превратиться вместе с одеждой? Я думала, тряпки тут останутся». «Тебе это интересно? Серьезно? Мы ее упустили. Теперь она намеренно будет держаться от нас подальше». Гнев снова вспыхнул неоправданно быстро. Та часть его сущности, которой становилось все сложнее управлять, рвалась наружу. В какой-то момент она унялась, и пилигрим расслабился, а теперь вот атаковала снова. Он смутился из-за этой вспышки гнева. Ему не хотелось сейчас еще и Раду отпугнуть. Но Рада осталась на удивление спокойна. Она словно привыкла к тому, что иногда его заносит, И от этого становилось легче. «Не злись. Ничего еще не закончилось», — примирительно улыбнулась она. «Насколько я помню, по курсу магических обрядов в ужалке только распадаются быстро. Это у них такой защитный механизм. Увидел опасность — ползи в разные стороны змеями». Она не была в опасности, у нее просто мозгов нет. И тем не менее, на ее колдовские способности это не влияет. Но собраться обратно в человека так быстро не получится, это куда более долгий процесс. А еще она не может долго оставаться в таком состоянии, потому что если попадется на глаза град стражи, получит по-крупному. Ну и как вишенка на торте, эти ее змеи не могут отползти слишком далеко друг от друга, иначе дело кончится плохо. Короче, нам нужно перехватить ее, пока не уползла. Ага. «И второй раз она так быстро не распадется, селенок не хватит. Так что зря она выпендрилась». В чем-то Рада была права, ситуация безнадежной не стала. Но видел пилигримы и подвох. Найти здесь жули было не так просто. Здание было огромным, и все же переполненным посторонними людьми, перед которыми вужалка не могла перевоплотиться. Она металась, разыскивая укромный уголок, а они разыскивали ее. И вот тут ему снова пригодилось обостренное обоняние. «Да, выделить определенный запах среди здешнего многообразия по-прежнему было непросто, но Пилигриму помогало то, что теперь он знал нужный набор ароматов, а не просто искал вслепую». Жюли правда металась. Она пыталась понять, где у нее будет хотя бы полчаса одиночества, и где она в итоге не застрянет, снова став человеком. Школа красоты ее, похоже, категорически не устраивала, и все ее черные змейки нырнули в канализацию. «Она снаружи», — предупредил Пилигрим. «Серьезно?» Она решила, что у ему змеи на минском асфальте никто не различит? Она не на виду. У нее сегодня вообще не самый приятный день. Он не сомневался, что под землей Жюли перевоплощаться не станет. Не только из-за брезгливости это слишком опасно. Поэтому он задумался, куда ей удобнее добраться быстро, где на нее не будут смотреть. Вариант подбирался лишь один. Скорее всего, она в кинотеатре. «Это ты каким образом почувствовал?» Удивилась Рада. Это я прикинул с большой долей вероятности. Кинотеатр был открыт, но холл оказался пустым. Сеанс начался, просто так мало кто туда заглядывал. Появление Рады и Пилигрима тоже не привлекло особого внимания. Всегда оставался шанс, что они явились за билетами или неоправданно дорогим попкорном. Судя по указателям, туалет в кинотеатре находился в подвальном помещении, и это лишь укрепляло догадки Пилигрима. Однако перед лестницей, ведущей вниз, ему все же пришлось остановиться, Дело было даже не в смущении, хотя и оно мелькнуло. Просто если Жули поднимет крик, когда он там, без вызова милиции не обойдется, а это ему точно не нужно. «Тебе придется самостоятельно ее выловить», — предупредил пилигрим. «Справишься?» «Откуда выловить?» «Так, стоп, ты хочешь сказать, что она будет... там?» «Не прямо там, из канализации она вылезет сама. Но это единственное место, где она сможет все провернуть незаметно». «Ясно...» Протянула Рада. Ладно, буду пробовать. Я останусь здесь. Если что-то понадобится, только крикни. Я сейчас буду смотреть, как из унитаза в змеи лезут. Прямо не представляю, что мне может понадобиться. Пилигриму не хотелось отпускать ее туда одну. Умом он понимал, что не опасно. В Ужалки в принципе никогда не были боевым видом. А это еще и израсходовало немало колдовских сил на свой дурацкий побег. И все же... Вдруг он что-то не учел. Рисковать пилигрим предпочитал собой, а не другими. Каждая минута теперь проходила как на иголках. Он прислушивался, пытался уловить нужный запах, но быстро сообразил, что делать это возле туалета – плохая идея. Сейчас помогло бы какое-нибудь разведывательное заклинание, но, как назло, в голову ничего не приходило. Ему казалось, что прошло слишком много времени, и все уже откровенно плохо, когда с лестницы все же донеслись шаги. К нему поднимались с трудом сдерживающие смех Рада и мокрая, но чистая жюли. «Я вас ненавижу», — мрачно объявила в жалко, «и буду мстить вам обоим по мере возможностей». Пилигрим проигнорировал ее, он смотрел только на Раду. До него лишь сейчас дошло, насколько сильно он волновался, и это было странно. «Ты в порядке?» — спросил он. «В полном. Я только что наблюдала, как стайка змей моется под пятью кранами одновременно». «Нечего о таком говорить», — вспыхнула Жули. «Это личное». «Личное у тебя сейчас начнется», — отмахнулась Рада. «Нужно было нормально с нами поговорить с самого начала. Теперь будешь откровенничать куда больше и уже на наших условиях». «С чего ты взяла? Да я могу прямо сейчас закричать и заявить, что вы на меня напали!» «Очень не советую». Рада запустила на своем смартфоне какое-то видео и развернула экран к Жули. Недовольство на мордашке в ужалке быстро сменилось сначала шоком, а потом непередаваемым ужасом. «Ты что, сняла, как я превращаюсь в человека?» «Еще и в общественном туалете», — кивнула Рада. «Я даже не знаю, кого эти кадры порадуют больше. Твоего отца, стражу или твоих подружек?» «Ты не посмеешь!» «Очень даже посмею, если ты с нами не поговоришь. Но ты поговоришь, тебе проблемы не нужны». Видишь, все в итоге закончится так, как и должно было. Только вот дело могло завершиться раньше, лучше и без ползания по канализации. Ой, молчи уже! О чем вы там хотели поговорить? Не здесь, вмешался пилигрим. Он прекрасно видел, что на них уже с подозрением косятся местные сотрудницы. Да и понятно почему. Зашли двое и сухие, потом девушка ушла в туалет и выудила оттуда еще одну девушку, мокрую. Такому сложно подобрать логическое объяснение. Пилигрим не сомневался. Даже если к ним не пристанут с вопросами, наблюдать будут пристально, а это никому не нужно. Поэтому они покинули кинотеатр и устроились на лавочке в сквере возле него. Рада дипломатично предлагала зайти в какое-нибудь кафе, чтобы Жули не простудилась. Но Жули заявила, что в ужалке не простужаются и не хотят, чтобы их видели со всякими там сомнительными личностями, так что лавочка вполне подходит. «Так и знала, что Лия мне продолжит проблемы приносить», — проворчала она. «И всегда приносила». «А в прошении о визе было указано другое», — заметила Рада. там ты ее чуть ли не духовной сестрой называла». «Я же не знала, что она такая гадюка!» «Иронично это слышать от змеи. Ладно, давай по порядку. Как вы познакомились?» «Познакомились они во время очередной поездки». Жюли привычно отправлялась в цивилизованный мир не только чтобы потусить, но и чтобы обзавестись знакомствами, которые казались ей достойными ее благородной персоны. Нечисть послабее ее не интересовала, такую свиту она могла обрести и в Минске. Нет, ей нужны были равные, или кто посильнее. Лея Митриади как раз относилась к тем, кто посильнее. Дни, когда лампады смиренно служили Гекате и не искали земных наслаждений, давно прошли. Лия жила богато, развлекалась в клубах, ни в чем себе не отказывала. Сначала она даже не обратила внимания на Жюли, а потом все же заинтересовалась ею, как экзотической зверюшкой. Обожание чужестранки льстило Лия, и она начала таскать в ужалку с собой на светские тусовки. Жюли дурой не была и прекрасно понимала, что стала не полноценной подругой, а сувениром для заскучавшей лампады. Изменить это в Греции она не могла, там она никого не удивила бы деньгами. Исправить положение она сумела бы лишь одним путем, заманив лампаду на свою территорию. Сначала Лия отказывалась, у нее других дел хватало. Но в цветущем мае она заскучала и решила, а почему бы не попробовать. Греция в это время тоже была прекрасна, однако ничем не нова. Лампаде захотелось приключений, чего-то неизведанного, очень необычного, и она все-таки приехала. Жили, обрадованная этим неожиданным успехом, старалась изо всех сил. Она водила гостью по лучшим ресторанам, клубам и спа-комплексам. Вот только оказалось, что в Минске это было точно таким же, как в цивилизованном мире. Лия будто снова оказалась дома, а она не того хотела. Она сообразилась, что Жюли ее ничем не удивит, и стала искать развлечения сама. «И тогда она меня променяла на какого-то чувака», — обиженно заявила в ужалко. «Из местных. Кто в своем уме станет встречаться с местными парнями?» Рада насмешливо покосилась на пилигрима и получила в ответ укоризненный взгляд. Жюли была настолько обижена предательством подруги, что даже не выяснила, с кем там замутила Лия. Она потребовала, чтобы лампада съехала из ее квартиры, и та не стала возражать. Для Лия получить номер в дорогом отеле было проще, чем щелкнуть пальцами. С тех пор Жюли не интересовалась ее судьбой и всеми силами старалась не пересекаться с бывшей подругой. Вот почему весть об исчезновении Лия стала для нее сюрпризом, но по-настоящему не шокировала. «А потому что правильно нужно выбирать, с кем общаешься», злорадно заявила Вужалка. И своих не бросать». «Не такие уж вы были свои», — заметила Рада. «Ты этого ее возлюбленного описать сможешь?» «Еще чего не хватало. Я видела его один раз в баре издалека, но я и не собиралась его разглядывать. Когда я поняла, что Лия не прикалывается, она всерьез намерена меня кинуть, я больше ни о чем расспрашивать не стала, ушла оттуда и все». И тебе за нее не тревожно? Если бы она уехала из страны добровольно, она бы уже нашлась, а ее нет. Да мне все равно, — пожала плечами Жули. Когда она меня бросила, это перестало быть моим делом. Понятно с тобой все. Сейчас перечислишь мне все места, где вы с ней успели побывать, и имена всей нечисти, которая знала о том, кто ли я такая. После этого можешь ползти обратно в канализацию. Эй! Давай по делу. Пилигрим позволил Ради и дальше вести допрос, у нее неплохо получалось. Ему же было важнее сосредоточиться на собственных ощущениях, а они оказались любопытными. Сегодняшнюю вспышку злости ему легко удалось подавить, такого давно не случалось. Похоже, Рада была права, ему и правда нужно было вернуться к работе. Еще рано говорить о том, что все будет хорошо, но вдруг... Впрочем, даже так Пилигрим не исключал, что это всего лишь затишье перед бурей. То, что жило в нем, затаилось, чтобы в решающий момент вырваться на свободу и все у него отнять.